Глава двадцать вторая. Думаю, многие женщины нашего мира могут снарядиться в рекордно быстрые сроки и забрать все, что плохо лежит с собой, уложив безразмерную сумку. Так и я. Составила список самого необходимого и приписала, что хотелось бы взять во вторую очередь, если влезет. И что не менее важно, я спокойно владела местной письменной речью. Даже почерк был неплохой. Но я бы еще потренировалась описала угольком, поскольку перо не поддавалось мне никоим образом. Вся изгвоздалась и выделенные листы заморала. Дарио, пробежавшись взглядом по двум пергаментным листам, исписанным мелким убористым почерком, удивленно вскинул черные брови, но промолчал. Его вера в мои силы вдохновляла. Телега оказалась вполне себе вместительной. «Дорога до Лагуарии занимала около двух недель неспешного хода верхом, а на телеге и того больше. Мы отправимся только вдвоем, и, по заверениям мужа, никакой опасности в пути не должно быть. Гвардейцы провинции патрулируют тракт и не дают разбойникам размножиться. А с мелкими группками он обещал справиться и сам, чем заставил мое сердце тревожно забиться. Это значит, что некий риск все же есть» и мне следует подготовиться. Как говорится, на Бога надейся, сам не плошай. Зачитав слух, горничные оказались безграмотными, что совсем неудивительно. Список самого нужного для путешествия направилась на кухню. «Мими, ты грамоте обучена?» Первый мой вопрос стоило войти в святая святых дома. «Читать умею, немного разумею в счете», успокоила она меня. Я даже облегченно выдохнула и всунула в ее пухлую ладонь свой список. «Вот, тебя назначаю главной по сборам. Проследи, чтобы Анка и Белла собрали все из этого перечня. И для тебя там тоже есть задание, касательно продуктов питания». «Поняла, госпожа. Пригляжу, еду соберу». Значимо покивала женщина, вчитываясь в написанное, при этом медленно шевеля губами. «Хорошо, с этим разобрались». Теперь еще одно важное для тебя поручение. Подготовь для меня две глубокие миски, полные жгучего мелкого перца. Пусть Тюго, как закончит с моим поручением, отнесет их ко мне в комнату и поставит у двери. Будет сделано, госпожа. Закивала дородная кухарка, явно удивляясь странному запросу. Только перец настолько остер, как бы вам язык не прожгло. Не волнуйся, это не для еды. Женщина чуть удивленно на меня покосилась но все же направилась в подсобку, где хранились овощи. Тем временем я, подхватив еще теплую пышную булку со стола и мелкое садовое яблочко, вылетела через заднюю дверь во внутренний двор. Мой путь лежал к конюху Пьетро. Спешно жуя сладкую сдобу, думала, а хватит ли перечного порошка как дополнительного средства обороны против возможных бандитов. Как кину горсть в лицо разбойнику? Так он и окосеет, возможно, навсегда. «Госпожа, бонжорно!» Вечно угрюмый работник позволил себе легкий поклон и приветливую улыбку. «Бонжорно, Пьетро!» Дон Расселини уже сказал, какую именно лошадку он планирует запрячь в телегу. Мужчина отложил подобие вил в сторону, прислонив их к деревянной стене конюшни, и ответил. «Да, он возьмет с собой боевого друга. Вот он!» Углубившись внутрь большого строения, где обитали животные, Подошел к центральному деннику, в котором стоял великолепный конь. Высокий и тонконогий, с шикарной блестящей гривой и умными темными глазами. «Ветер!» Вынув яблочко из кармана, протянула вороному угощение. И он, принюхавшись, аккуратно, мягкими губами забрал сладость. Тут же аппетитно захрумков. «Баловень и любимец Дона Дарио!» Нежно погладив ветра по морде, заметил Петро. «Жаль такого коня впрягать в крестьянскую телегу!» В голосе конюха появилось неприкрытое осуждение. «Эти вельможи совсем стыд потеряли!» «Пьетро, не волнуйтесь так. Как только мы доберемся до города, тут же купим двух смертных лошадок, а ветра освободим». «О, было бы очень хорошо!» Обрадовался мужчина. «Я к вам пришла с определенной задачей». Заговорила я вновь. «Нужно немного переделать телегу». «Все, что угодно для вас, Донна Роза!» Поклонился еще раз конюх. «Если это будет мне по силам, сделаю в лучшем виде. Не сумлевайтесь». «Ничего сложного, Пьетро». Улыбнулась я его простовато речи и поведению. «Давай подойдем к телеге. Я тебе постараюсь все объяснить». На самом деле двигаться под палящим солнцем не было никакого желания. Посему мне пришла в голову мысль из телеги сделать крытую повозку, как в вестернах о Диком Западе. Прикрепить гибкие жерди так, чтобы они стали неким каркасом, на который потом натянут промасленный брезент. Кусок этой ткани нашелся в полупустых складах старого дона. Местами дырявый и прохудившийся, он все же идеально подходил для воплощения моей задумки. Сейчас уго! Шустрый мальчонка из кухни. Погружал ткань в бочонок с остатками масла, где она, ткань, пролежит пару дней, основательно пропитываясь и становясь практически водонепроницаемой. Все это я подробно рассказала пьетро делая зарисовки на песчаной земле, чтобы было наглядно. «Эк вы хитро задумали!» – заметил мужичок, почесывая затылок. «Сделаю, а чего ж не сделать?» – заявил он, приняв решение. «До вашего отъезда все будет готово!» Удовлетворенно кивнув, попрощалась с мужчиной и поспешила назад в дом. Начала припекать. Скоро наступит местная сиеста, и благородные сеньоры, прибывшие от принца, отправятся в свои покои предаваться сну и поеданию винограда. Эти гости вели себя как хозяева, совали свои длинные носы во все дела поместья, приставали с расспросами к слугам, и донимали Дарио всякими бумажками с отчетами по делам его земель. Муж терпеливо отвечал на те, что действительно были важными, и пренебрегал пустыми, лишенными смысла. Два мешка пшеничной муки. Вот тут сушеная соленая треска и сельдь. тамнут и урт. Примечание автора. Черный маш, бобовая культура. И немного овсяного корня. Здесь копченая телятина и свинина с салом. «Мешок сухарей, соль, малый бочонок меда и вина». Перечисляла Мими, стоя как главнокомандующий среди полных мешков. В поместье хватало продуктов питания. Слава единому! Ходить и скрести по сусекам не пришлось. Дон Луиджи хоть и заложил земли, все же смог удержать хозяйство на должном уровне, выделив часть заемных средств на нужные продукты. Пока кухарка говорила, Я писала на мешках угольком, чтобы знать, что и где находится. И не тратить время. Ройсь в поисках нужного среди такого внушительного количества поклажи. Походная посуда вот здесь. Пухлая рука женщины ткнула в угол. Вроде все по списку собрали. Хорошо. Покивала я, довольная. Теперь весь скарб нужно утрамбовать в повозку. Один Пьетро не справится. Тяжело и таскать умается. «Хоть и подогнали телегу почти к входу, да, боюсь, не сдюшит, надорвется!» «Я ему помогу!» В дверях склада появился Дарио. Выглядел он уставшим, но решительно настроенным. Молча кивнула, принимая его помощь, и завороженно смотрела, как любимый нагнулся, легко поднял один из самых тяжелых мешков и, закинув его на плечи, направился наружу. «Ты будь тут, следи, чтобы сначала вынесли съестное!» кивнула на ходу Мими и поспешила за мужем. Обогнав Дара, быстро добежала до телеги и забралась внутрь, пока брезентом ее никто не обтягивал, чтобы было удобнее складывать поклажу. Поэтому можно было почти с любого места закинуть тару. «Ты хочешь закрыть от солнца содержимое?» Тут же догадался Дарио, помогая уложить мешок с овощами в дальнем углу так, чтобы до него можно было легко добраться и достать нужное. да Улыбнулась я, любуясь его жгучей красотой. Молодой мужчина даже не запыхался, только испарина чуть проступила у корней волос. Он потянулся ко мне и поцеловал в кончик носа. «Какая мне жена попалась! Хозяйственная и смекалистая! Сам себе завидую!» Его слова отчего-то смутили, и я залилась румянцем. Ну, как девочка, ей-богу! «Ты так мило краснеешь!» Даже кончики ушей порозовели Прошептал дар, обдувая мою шею своим дыханием. «Хочу...» Сердце ёкнуло и забилось, как под разрядом. «Хочу...» Заинтересованно прошептала я, заворожённо глядя в его чёрные глаза. «Съесть тебя!» Игриво прорычал он, хватая меня в объятия и прижимая к себе. От неожиданности ойкнула и глупо захихикала, стараясь унять томление разлившееся по телу и устремившееся тугим комком вниз живота ой господин Дарио, госпожа роза кажись не вовремя я позади нас послышался голос пьетра ничего ничего дружище неохотно выпуская меня из объятий супруг обернулся к кониху и широко улыбаясь заявил сами понимаете мы ведь только поженились ой да конечно понимаю «Какие ваши лета! Молодая кровь кипит, требуя выхода!» Добродушно махнул рукой мужчина, хитро на меня покосившись. Я, кажется, стала совсем пунцовая. «Идите, оба, несите мешки!» Возмущенно фыркнула я, тушуясь под их веселыми взглядами. Мой муж не сдержался и рассмеялся, подмигнул мне и отправился следом за Пьетро. К концу третьего дня сборы были полностью завершены. И ранним бодрящим утром, когда рассветные краски только-только окрасили горизонт, мы под напутственные слова Санта-Микеле забрались в фургон. Дарио, прежде чем сесть на облучок, подошел к своему коню и что-то зашептал ему на ухо, успев скормить сочное зеленое яблочко, даже два. Ветру явно не нравилось все происходящее. Он нервно прядал ушами переступая ногами, и хлестко бил хвостом. Но вот что интересно, стоило Дару с ним поговорить, как животное смирно замерло, и нехотя, но все же потянуло тяжеленную бандуру с двумя седоками в сторону распахнутых въездных ворот. Прощаться с нами высыпала вся немногочисленная прислуга и один королевский поверенный, глядящий на нас высокомерным взором холодных блекло-голубых глаз. Не оглядываясь, мы покатили дальше. Настречу Солнцу и новым возможностям!